Глава тридцать Режим ожидания. Надя! А? Я спохватываюсь и фокусируюсь на лице сидящего напротив меня Максима. Он смотрит на меня укоризненно. Прости, я опять задумалась. Сминая в пальцах салфетку, вздыхаю я. Ты что говорил последнее? Смотря что ты слышала. Терпеливость Максима зашкаливает за все разумные и неразумные пределы. Не знаю, может, дело в том, что Дейв ему заплатил какой-нибудь совершенно неприличный гонорар, или, может, отдал ремонтом, а может, это просто входит в комплекс услуг хорошего адвоката. Ты объяснял, что если все пойдет нормально, суд состоится уже на следующей неделе. Ну, первое заседание. Максим проговаривает это с недовольством. «Но можешь не сомневаться, мы будем выжимать из него самый максимум». «А может быть, не одно заседание?» «А вот хрен знает», — неинтеллигентно откликается Максим. «Адвокат Уверейского та еще стерва, любит вызывать дополнительных и ни разу ненужных свидетелей, тянуть время и пытаться заставить свидетелей стороны истца отказаться от показаний». Судья у нас нормальный стоит, но пару месяцев, возможно, в суд потаскаться нам придется. Хорошо, если обойдется пары месяцев. Мой взгляд цепляется за целующуюся парочку в дальнем углу ресторана. Сердце сводит жгучей судорогой, и уже мои губы начинают слегка ныть. Завидовать нехорошо, Надя. Наверное, на моем лице мелькает какое-то недовольство, а внимательный Максим воспринимает это на свой счет, потому что тут же его тон становится едва ли не боевым. «Все будет в порядке!» — самоуверенно ухмыляется он. «Мы из этого урода все до последней копейки компенсации ущерба вытрясем. А потом посадим. Все сделаем в лучшем виде, даже не волнуйся». «Я не волнуюсь!» — это я говорю с легкой улыбкой. «Дэйв бы не настаивал на тебе, если бы не знал, чего ты стоишь». «О, да. Если уж наш Ателла свою ревность за пояс заткнул ради твоих интересов, значит, и вправду знает мне цену». Максим хохотнул. Улыбнулся лучезарно, хоть прямо сейчас на обложку какого-нибудь музыкального альбома ставь. Только волосы бы еще намочить. «Тебе кофе повторить?» «А, повтори», — милостиво улыбаюсь я. Максим машет официанту. Милый мальчик на самом деле. Открытый, болтливый. Фактура имеется, глазки красивые. Подбородок тяжеловат. И, в принципе, черты лица далеки от золотого античного сечения. Но есть в этой грубости... Черт, что-то харизматичное. Ну и наглая улыбочка спасает почти любого мужика. Встреться, Максим, мне пару месяцев назад. Весь его флирт не пропал бы в туне. А сейчас... Сейчас спасибо, но богов на адвокатов не меняют. Даже на хороших адвокатов, даже при том, что мой божественный сгинул в неизвестном направлении и на неопределенный срок. Мне есть чего ждать, в конце концов. Максим доволен ходом расследования, Максим вообще всем доволен, и в уме уже прибрал к рукам премию за положительное разрешение дела. Для него все это рутина, а лично я немного охренела от того, насколько это оказывается геморойным. Я за это время видела адвоката Верейского, трех полицейских, каждому из которых рассказывала одно и то же, несколько гостей с вечеринки Агудаловой и ее саму, разумеется, Борю Иванова, который вдруг из виновника происшествия превратился в ужасно важного свидетеля. Кроме Бори, в дело уже втянули его жену, консьержа нашего дома и пару наших соседей. Вообще есть ощущение, что я своим заявлением в полицию весь дом на уши подняла. Впрочем, на лицах моих соседей особых претензий нет, разве что те, кто свидетелями не являются, немного обижаются. Такая интересная заварушка и мимо них. Наверное, сейчас мне стоит поднять пятую точку и ехать уже домой, не отнимать время у Максима, тем более что дела мы уже обсудили». Вот только я точно знаю, что я доеду до дома, и Давида там не будет. И от этого зябнут пальцы. «Ты нормально, Надь?» Пальцы Максима накрывают мою ладонь, и мне приходится глянуть на него недовольно и качнуть головой раздраженно, чтобы он отдернул руку. Видимо, слишком много потерянности отразилось на моем лице. «Нет, надо брать себя в руки». «Вполне». Я пожимаю плечами и улыбаюсь. Вру, конечно, но не рыдать же в жилетку первому встречному. Тем более, что уж больно дорогая у Максима жилетка. Жалко в нее сопли пускать. Я вымерзаю. С каждым днем мерзлота проникает в меня все глубже. Кажется, что меня все сильнее заметает зима, все плотнее накрывая меня снегом. Говорят, под снегом не умирают, только спят. Вот и я сейчас, будто в спящем режиме, жду возвращения солнца. Надеюсь, что не вымерзну совсем. Но я жду. Жду. А что мне еще остается? А еще мне ужасно странно заходить в квартиру Дэйва и без него. Даже при том, что пошел уже десятый день с его отъезда. Десять дней. Стоит подумать об этом, и сердце в груди шевелит обмороженными крыльями. Я только жмурюсь крепче, не выпуская слезы из-под ресниц. Как вообще я раньше жила без него? Не знаю даже. Я даже перестала возвращаться, пока леса в школе, и в те дни, когда мама не может меня отпустить на работу к Левицкому, я не возвращаюсь в его наш дом, но плетусь в наш торговый центр, приземляюсь за тот столик, за которым божественные руки моего Аполлона расписывали меня под тигрицу, вытаскиваю из рюкзака ноутбук и туплю в него. Это проще. Проще, чем заходить на широкую, пустую кухню и снова раз за разом переживать тот душераздирающий момент, когда мне пришлось отрываться от него. С мясом, с кровью, брыжущей во все стороны. И только после ворчливо-ласкового «Богиня» я опоздаю на самолет. На самолет. Куда он улетел? И почему не пообещал вернуться? Нет, я помню, я ему доверяю. Я дала слово». «Но почему? Почему он не пообещал?» «Когда этот хрен вернется с горы, я набью ему морду и тебя у него украду. Только ковер найду покрасивее, чтобы тебя в него завернуть», — мечтательно заявляет Максим. «И я смеюсь. Господи, кажется, я лет в восемнадцать Лилейла тайное желание, чтобы меня украли, как Нину из кавказской пленницы, в спальнике или в ковре». И вот на тебе, дожила, в седой, почти мумифицированной древности. Нет, Максим это все не всерьез, это очевидно. Для него флирт — это вроде спорта. Он крепко и довольно давно дружит с Давидом, и они явно плотно общались перед отъездом моего исчезнувшего божества. И он не пересекает обозначенные границы, когда чесать языком можно, а все остальное нельзя. Было бы иначе, я бы не позволяла себе пить кофе в его компании. «Подбросит тебя до метро?» Уже расплатившись, спрашивает Максим. «А это включено в твои услуги?» Я чуть поднимаю брови. «Ты и так счет оплатил. Бери все, что есть в моем прайсе. Раз уж и гудалов за все платит, разоряй его в пыль». Вредным шепотом рекомендует этот вроде как хороший друг моего Аполлона. А потом просто машет в сторону двери. «Поехали, — говорю». «Ну, поехали, так поехали». На самом деле, когда Давид укладывал в свой чемодан третью рубашку, в моей душе было настолько холодно, что даже уже и разбираться с Сашенькой мне не хотелось. Не было сил. Этот внезапный отъезд из меня их вычерпал, заставил вообще забыть об этой проблеме. Но Дейв напомнил. Он так упорно требовал от меня, чтобы я связалась с Вознесенским, чтобы точно пошла и подала заявление, что я даже сдалась. И я, пожалуй, хорошо запомню эти его жесткие глаза, когда мы обсуждали план действий с Верейским. Дейв оказался даже мстительнее меня, настолько, что сам предварительно созвонился с Вознесенским и внес ему задаток. Давид явно не желал, чтобы эта подстава сошла Верейскому с рук, а мне тогда хотелось принести в жертву что угодно, только чтобы он не уезжал. Не вот так... Сразу после ссоры, с все той же загруженной физиономией. «Я не маленькая, я понимаю, что если надо, значит надо. Капризы тут бессмысленны, и неважно, для чего оно надо, для решения каких-то рабочих вопросов или для того, чтобы прочистить мозги и понять, надо ему со мной связываться или не надо. Поэтому я таскала ему зарядник для щетки, зарядник для бритвы, зарядник для телефона, для планшета». Кажется, одно отделение его чемодана было забито одними только зарядками. Наверное, зарядник от моего сердца он тоже с собой утащил. Иначе почему я такая разряженная? Дурной был тогда день. Тяжелый, суетный. Мы ездили к нотариусу и оформляли на меня доверенность. И я пискнула было, что могу переехать к Ирке, пока его нет, и Агудалов глянул на меня так убийственно, что я запихнула себе свое «могу» в задний карман джинс, и постаралась вообще забыть об этой идее. А потом, уже перед самым своим выходом, Давид достал из рабочей сумки распечатку и положил передо мной. Там было все — контакты адвоката М.В. Вознесенского, контакты мастеров, которым можно было звонить в любое время дня и ночи, если вдруг где-нибудь что-нибудь прорвало, коротнуло и просто сломалось — а еще телефон секретаря Давида, у которой мне надо будет забрать ключи от моей квартиры через две недели. «Через две недели?» — выдохнула я тогда. «Раньше мои рабочие не закончат», — Давид развел руками. Он понял совершенно не так. Я же думала о том, что мне придется забирать ключи от своей квартиры самой, а значит, две недели его точно не будет. А паранойя шепнула мне вкратчиво а доверенность вообще на год оформляли. Так что рот паранойи мне пришлось затыкать кляпом, потому что даже после этого я едва заставила себя разжать руки и оторвать себя от Дэйва. Но как глубоко и жарко он целовал меня на прощание. Это было самое жестокое из всего того, что со мной в жизни делали. И все-таки у меня все было еще терпимо. Я вставала по утрам, Готовила завтрак, отвозила лису в школу, возвращалась, кормила Зевса и садилась к холсту. Я могла натягивать на губы бодрую улыбку, а вот лиса не могла. Лисица хандрила. Давид умудрился очаровать и ее, настолько, что она за ним аж повторюшничала, чего я за ней с не замечала. И вот сейчас лиса задавала вопросы, на которые ответа у меня не было. «А зачем Тейв уехал?» «А когда он приедет?» «Если бы я знала. И я бы тоже хотела знать. Но я большая, умная, уважаю право на свои секреты. Он попросил его не расспрашивать, и я не расспрашивала. Набирала раз в день его номер, слушала сетования мобильного оператора, что этот абонент все еще недоступен. И все-таки, какая же я была дура, что не стала его ни о чем расспрашивать!» «Сегодня лесу я забираю из школы не очень веселую и немного уставшую». «Дейв не звонил?» — тихо вздыхает лиса, роняя мне голову на плечо. «Нет, солнышко, наверное, еще занят». Лиса тихонько вздыхает, нашаривая мою ладонь. «Ты держись, мам, он точно приедет, он нас любит», — заявляет мое чудовищное чудовище, и я едва слышно фыркаю. «Меня утешает моя дочь». То ли я плохо скрываю эмоции, то ли дело просто в том, что у меня совершенно невозможная и замечательная лисица. Никогда в этом не сомневалась, но лиса всегда находит, как мне об этом напомнить. Держись, Надя. А что еще остается? Только держаться и возвращаться домой. К нему домой. Но я редко вообще вспоминаю, что именно к нему. Все-таки немного надо наглой особи вроде меня, чтобы начать считать что-то своим. В прихожей нас встречает Лилит, с гордым видом демонстрирует нам растерзанный полосатый носок. Кажется, мой. Нет, все-таки чувствуется, что Дейв выбирал у своей подруги-заводчицы самую наглую псинку. — Совесть тебе, Лилька, так и не доставили? — вздыхаю я, пару минут сражаясь с упрямой псинкой за носок. — Больше из принципа, чем из надежды спасти. — Все-таки не было ее в твоем комплекте, кажется. А я-то надеялась, что просто со сроками поставки запоздали. Лилит не оценила мою шутку и скрылась в комнате Лисы вместе со своим трофеем. — Лиса, погуляй с собакой! — уже падая на стул перед Мольбертом, кричу я. — Скоро надо будет заморачиваться ужином. Потом Лиса просила послушать, как она научилась играть мотивчик из какого-то мультика. А сейчас, сейчас я хочу добавить пару штрихов одним дивным серо-зеленым глазом. Я перестала брать заказы. Весна разгорается все сильнее, пустота в душе требует новых резких штрихов на бумаге, эскизов, густых мазков на холстах картин. Меня накрыло какой-то глухой чернотой, и я поняла, что вот сейчас время рисовать для себя и для выставки. В плане подготовки к выставке работы у меня столько, не разгребешь и за год, а надо как-то справиться за месяц. «Все, что у меня выходит сейчас, выходит совершенно по-другому, отлично от того, что я делала раньше». «Новая серия выходит в тысячу раз более авангардной, чем то, что я рисовала обычно. Больше контрастов в цветах, более резкие линии». «И нет никаких больше натурщиков. Сейчас мне не до них. Меня одерживает всего один мужчина. Наверное, его мне хватит на тысячу картин. Не то чтобы на какую-то серию из семи полотен». Наверное, стоит обеспокоиться такой сменой вектора, я же наоборот, довольна тем, что у меня выходит. Когда тренькает звонок, я удивленно вздрагиваю и подскакиваю, даже помня, что у Дейва есть ключи, надеюсь, что это все-таки он, хотя куда практичнее поверить, что это вернулась Лиса вместе с Лилькой, в который раз забыв свои ключи. А нет, на экранчике видеозвонка я наблюдаю Тамару Львовну в компании картонной коробки с лейблом ее ресторана. «Здравствуйте, Наденька! Я вам тортик принесла!» Царственным тоном приветствует меня покровительница. Опускает мне в руки коробку и расстегивает свое пальто. Сразу видно, человек пришел в гости. Незваным? но это ж моя проблема, что я сама ее позвать не догадалась. «Пока я иду на кухню включать электрочайник, Тамара Львовна напротив, на кухню не идет. Проходится по квартире, и сама я нахожу ее, собственно, в спальне у моего мольберта». «У вас сменился стиль, Надя», — задумчиво тянет Агудалова, разглядывая картину. «Довольно кардинально, но мне нравится. А Эту картину я, пожалуй, бы купила сама еще до торгов». Я становлюсь рядом с ней, снова гляжу в глубину серо-зеленого космоса, на мягкие завитки волос, падающих на открытый красивый лоб. Не знаю, отдам ли я эту картину на продажу. Откликаюсь я. Все-таки тут слишком много личного. Выставлю — да, но продам — навряд ли. Именно его глаза я оставлю себе. Все остальное — не вопрос, даже ладони, в которых умещается озеро — а его космические глаза — они мои. И точка. Меньше всего я ожидаю, что Тамара Львовна с неожиданной силой сожмет мои пальцы так крепко, что, кажется, они вот-вот затрещат. «Знаешь, Надя, я просто уверена, что все это он зря затеял», — тихо произносит она, — «и ему надо было остаться. С тобой». «Да ладно, Тамара Львовна!» Я смеюсь, чтобы разрядить эту странную тишину. «Неужели вам так сына родного не жалко, что вы желаете ему меня?» «Жалко? Давида?» Агудалова улыбается тоже. «Ты лучше скажи, Надя, почему это мне не желать для сына счастья с талантливой, умной, красивой и сильной женщиной? Не с профурсеткой, какой была Ольга, а именно с тобой» надо же какой длинный у меня оказывается список достоинств и мне показалось или после имени бывшей жены моего прелестника была какая то странная пауза будто бы что то о гудалова не договорила а что там зря затеял дэйв уточняю я не удержавшись все таки кажется об уезде давида его мать знает больше моего и я да я обещала но все-таки предпочла бы, чтобы в моей жизни было меньше тумана. — А где Алиса, кстати? Я надеялась, что ей понравится торт. Его готовил мой шеф-повар. Я вам не говорила, что сменила его из парижского ресторана. На моей памяти Агудалова еще никогда так виртуозно не съезжала с темы разговора. — Кстати, видела вчера Юрия Андреевича. Он был в восторге от вашей работы. — Ну да, это я по гонорару заметила который был в два раза больше, чем было прописано в моем договоре. Я даже звонила Юрию Андреевичу, чтобы уточнить, ничего ли он не перепутал. Он же заявил, что это он еще пожадничал и добавил сверху еще один оклад премиальных. Жуть! А мне с этого еще налог платить. После отъезда Дейва я еще четыре раза ездила к Левицкому и позавчера как раз сдала ему свою часть работы. И да, кажется, Левицкий впечатлился. По крайней мере, он на стену смотрел молча минут семь, а потом развернулся ко мне и обнял свою дочь, стоявшую со мной рядом. Отличная оценка моих усилий на самом деле. Картины должны вызывать чувства. Если моя работа лишний раз напомнила Левицкому, насколько его дочери нужна его поддержка, я победила. Понравился ли Алиске торт? А разве были шансы не понравиться?» у Аляски с запеченным под тонким слоем нежного безе малиновым мороженым. Тамара Львовна наблюдала за лесой с каким-то удивительным умилением, хотя, казалось бы, и кем же была ей моя дочь? — Надя, надо бы нам с вашей мамой наконец познакомиться! — на прощание замечает Агудалова. — Будете обмениваться компрометирующими фотками из младенческого периода? — улыбаюсь я. Я тоже хочу увидеть фотографию Дэйва, медитирующего на горшке. Подарю тебе на день рождения. Тамара Львовна лукаво мне подмигивает. И можешь ими его шантажировать. Было бы хорошо. Очень хорошо. Особенно если бы мне было кого шантажировать. Увы, сегодня все, что мне остается, заказать из Макдональдса ведро картошки фри, чтобы лечить нашу с лисицей печаль, обнимать дочь, а после слушать, как она пытает гитару. По вечерам я могу себе позволить такую роскошь, как поддаться депрессии. Что касается Лисы и ее гитары, они явно сдружились гораздо крепче, чем раньше. Уже гораздо лучше. К лету мы можем все-таки покарать комиссию музыкальной школы и дать им понять, что они никогда еще не слышали подлинной музыки. Самое тяжелое, что выпадает на мою долю, — это ночь. Пустая ночь в одной постели на двоих. Я даже не меняю наволочку на одной из подушек, потому что от нее пахнет так же, как пахло от волос Давида. И засыпаю я только на ней, только закрыв глаза и шепнув «Спокойной ночи, малыш». Да-да, малыш, все назло, как я и люблю. Какая жалость, что меня за мое нахальство сейчас даже покарать некому. Ничего, я дождусь. Лишь бы только было кого ждать.